Наша армия встанет в оборону, а из безопасного далека везут снабжение ровно столько, сколько нужно, не накапливая в доступных врагу районах ненужных излишков. Было много вопросов, ответов не было. Продолжал искать. Результатом поисков стала книга «Ледокол». День М. — вторая книга, продолжение, но день М. — можно читать и как отдельную книгу. В ледоколе я преднамеренно почти не использовал архивные материалы, чтобы меня не могли упрекнуть. Ты цитируешь, а как нам проверить, правильно ли цитируешь, да и есть ли вообще такой документ в архиве? Сейчас в архивы можно попасть и проверить. Поэтому в этой книге использую материалы и архивные, и опубликованные в открытой печати. Основной упор все равно делаю на открытые материалы, которые доступны каждому. Хочу показать. Читайте, слушайте, размышляйте, делайте выводы. Это не я придумал. Это коммунисты сами говорят. Нужно только внимательно их слушать и читать. Изучая архивные материалы и открытые публикации, сделал для себя следующий вывод. Переброска миллионов пар сапог границам, как и переброска боеприпасов, Миллионов солдат, тысяч танков, самолетов и запасных частей. Все это не ошибки, не просчеты, а сознательная политика, хорошо продуманная стратегия. Это процесс, в который были вовлечены десятки миллионов людей. И этот процесс был начат решением советского руководства по рекомендации маршала Советского Союза.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 Генерал-майор авиации Стефановский, лётчик-испытатель ТБ-7. Многотонный корабль своими лётными данными превосходил на 10-километровой высоте все лучшие европейские истребители той поры. 300. Неизвестных, страница 83-я. Генерал-майор авиации Шумихин.